форхающего туда и обратно. Слов нет, одни чувства. Ты молоток. Витя блаженно заулыбался. Мне бы надо, Влад, чтобы ты мне помог и посоветовал. А в чем дело? Ты понимаешь? И тут Витя, деликатничая, как бы потоптался на месте. Переступил. Ты понимаешь, мне бы вот купить что-нибудь еще подходящее. И тут оба мы одновременно посмотрели вниз, на Витиной ступне, обутые в дешевенькие кожаные туфли. Ну, чтобы костюм был полный, ну, чтобы упаковка настоящая, крутая. Сапоги тебе надо на каблуках. Внезапно, как озарение, перед моими глазами вспыхнула телевизионная реклама любимых Витиных сигарет Мальборо. И ее герой, подтянутый Норман, одетый, ну, конечно, не так ярко и богато, как Витя, но с и в расшитых сапогах на каблуке. Ну, правильно. Ну, понимаешь, у них нет моего 46-го размера. А за те сапоги, что стоят в витрине, которые мне подходят, они просят 400 долларов, а у меня только 200. Но мне бы только позаимствовать до корабля. Но у меня с собой только сотняга, только 100 долларов, стольник. Как читатель уже знает, я полагаю, что деньги — это самое малое и самое легко исполнимое, чем один человек может одолжить другого. но давай я попрошу для тебя у семёна израильча у мардатова с девчонкой ну да у семёна израильча у него по моему всегда при себе есть валюта да девка у него красивая пойдем просить сказал витя и на чистом русском предупредил стоящую у него за спиной арабскую бригаду сделавшую, по-моему, годовой оборот на витиных юношеских мечтах. Ждите, свинячие турки! Культурный центр – это большой магазин, торгующий разнообразными, дорогими и подешевле товарами, интересующими туристов. Если бы такой магазин был в Москве, в нем стояли бы самовары, матрешки, жестовские подносы, миски ложки, покрытые хохломской росписью, берестяные туеса, лежали мотки с вологодскими кружевами и коробочки с палехской живописью. В Каирском культурном центре в изобилии были папки с так называемой живописью на папирусе. Оставляя на совести продавцов и ремесленников качества и свойства этого самого папируса, Отмечу, что сама живопись, повторяя классические, известные всему миру сюжеты из гробницы и по древним манускриптам, по сути, была с жалким копированием по трафаретам и с помощью диапроекторов. Эти рисунки изготовлялись детьми, школьниками или ремесленниками, получающими гроши за свою работу. А здесь, в торговом зале, Они выдавались малообразованным туристам за высокое, чуть ли не древнее искусство и стоили больших денег. Также в разных местах зала были расставлены инкрустированные столики, расписные сундучки шкатулки, кальяны, медные тазы, чайники, кофейные приборы, бурнусы, молитвенные коврики и разный хлам, почему-то кажущийся туристу, вожделенным только в стране пребывания и загромождающей квартиру нелепой пыльной дешевкой дома. Отдельно обычно стоял прилавок с изделиями местных ювелиров. Изделия этих самых местных ювелиров – особая тема. Дешевое серебро и полудрагоценные камни, которые обычно выставлены на продажу, удел небогатых стареющих женщин, претендующих на изысканность и тонкость. Они любят позванивать браслетами на руках с истлевающей суховатой кожей и демонстрировать персни с огромными камнями, вделанными в оправы из седого, редко чищенного серебра. Но здесь,